Глава двенадцатая. Дракон. «Вот так и появился пупсик!» — хохотнула профессор Эйверли. «Он еще вот таким был!» Она немного развела ладони, показывая размеры ростка. «Малыш совсем! А как вцепился в сапог, так и не разомкнуть челюсти! Даром, что цветок! Хорошо, в сапоги из шкуры броненосца, заговоренные, а то бы откусил пятку!» «Линда, ты опять байку про пупсика рассказываешь?» Профессор Грин услышала конец рассказа. «Пугаешь молодое поколение». «Да нет, очень интересно», — поспешил заверить Фрост. А сам подумал, что ни за что бы не полез в какие-то болота в неизвестном мире, чтобы найти такого вот пупсика. Этот хищный цветок высотой ему по грудь, и голов цветов у него три. «Нет уж, на факультете растениеводства учатся такие же странные личности, как и на целительском». «Прошу». Он отодвинул стулья для обеих. Потом для Рози. Та высокомерно задрала носик. Но ему было все равно. Фрост только порадовался, когда Эйверли и Грин усадили его между ними. Они просто не могли упустить возможность рассказать свои истории новенькому. «Так, сейчас у нас пятый курс», — вздохнула профессор Грин. «Связывание и регулирование потоков магии, адаптация растений». «Весело», — сознанием дела вздохнула Рози. «Опять магичат так, что и не распутаешь». «Ну, порой среди них попадаются настоящие таланты», — парировала профессор Грин. «Жаль, реже, чем хотелось бы». «Ах!» Вздохнув, она подперла щеку кулаком. «У меня были такие надежды на Лидию, такие надежды!» Услышав знакомое имя, Фрост насторожился. Эту девушку они в расчет даже не брали. Человек – относительно слабый маг. Кто такую всерьез воспринимать будет? «А что ж так?» – спросил с сочувствием. «Да вот, не знаю!» – голос профессора стал совсем печальным. Но вот по всем проверкам сильный дар, а не раскрывается. Мы уже и так, и эдак, зелья, всякие практики, подходы разные. Нет, вот хоть ты тресни. А направление дара редкое. За тридцать лет моего преподавания она бы стала четвертой. Грин задумалась. Нет, все-таки восьмой, наверное. В десятку лучших бы точно вошла. «Уже выпускается, так что я просто не знаю, что делать». А девочка умная, поддержала коллегу Линда. Учится хорошо, занимается с завидным упорством. Ну, хоть за знания ее переживать не стоит. Жаль, жаль, конечно. «Так ведь она же человек», — попытался Фрост подбодрить преподавателей. А они только начинают вливаться в магический мир, и то с огромными ограничениями». «Так остальные полностью соответствуют», — ответила профессор Эйверли. «Вот уже пятый набор. Да, среди людей-магов очень мало, но мы обмениваемся данными с другими школами и академиями. Все в пределах статистики». «Ну что ж теперь, во всякой статистике есть погрешность». «Что же, пора продолжить вкладывать в головы студентов знания» профессор Грин посмотрела на большие настенные часы. «Это будет весело. Ни разу еще не бывало, что изучение этих тем прошло спокойно». Фросту было жаль девушку. Он прекрасно знал, что значит быть изгоем. Его от этого не спасло даже самое высокое положение, а уж человеку было намного сложнее. Он даже подумал о том, что может сделать ей официальное приглашение на работу в Северные земли. Нужно будет последить за ее дальнейшей жизнью. Сделал себе мысленную пометку. Вернувшись в оранжерии, Фрост получил новое задание. Ему вручили ящик с какими-то растениями и отправили отнести это на целительский факультет. Хорошо, что у драконов просто потрясающая память и чувство направления. Иначе бы он так быстро переходы в академии не выучил. Он возвращался обратно, когда в него врезалась одна из студенток. Не специально, просто девушка на ходу успевала что-то увлеченно записывать в тетрадь. Фрост среагировал мгновенно, удерживая студентку за локти. «Ой, простите, извините, я задумалась». Она виновата и смущенно улыбнулась. «Будьте осторожны» мягким тоном посоветовал ей. Но оставаться любезным было непросто. Внутри вспыхнул жар и устремился к кончикам пальцев. Фрост, ведя любезную беседу, пытался удержать под контролем свой огонь, который вдруг взбесился и решил обжечь незнакомку. Дракон даже не сразу понял, что это означает. В еще больший шок его повергло имя девушки. Лидия. Та самая Лидия с земли. Вредная Дриада, плывшая по коридору с важным видом в окружении своей свиты, не приминула пройтись не только по сокурснице, но и по нему. Его магия среагировала на слабого мага с земли, на одну из тех, кто учится здесь только благодаря решению министерства и помощи богатых покровителей академии. Девушка была милой. Можно даже сказать, что ему она понравилась. Каштановые волосы, нежные черты лица, голос, который ему приятно слышать, большие карие глаза, очень милая. Но проблема в том, что она человек, а совместимы ли человеки, то есть люди, с драконами магической науки неизвестно. Вот только внутренний огонь ясно давал понять, эта девушка, скорее всего, и есть его истинное. Большей насмешки от мироздания ожидать было невозможно. И пока он не только боролся сам с собой, но и пытался поддерживать беседу, улыбка Лидии погасла. В глазах появилась настороженность, а в самой глубине стала заметна боль, тщательно скрываемая, но он ее разглядел. В отражении в своих глазах дракон тоже ее видел. И как он не старался загонять поглубже, она проявлялась при очередной неудаче. Да и в голосе Лидии появилась грусть. Трудно быть не таким, как все. Фроста к ней тянула. Но шрамы... Может, она еще не захочет продолжить знакомство, трусливо подумал дракон. Но все же решил попытать удачи. Ему ничего другого и не остается. — Идемте, скоро занятие начнется. Профессор Грин не любит опаздывающих. — Знаю, четыре с половиной года у нее учусь. В голосе Лидии проскользнула радость. — А я вот не так давно поступил в ее распоряжение и еще немного не привык. Фрост улыбнулся и едва не представился настоящим именем, но вовремя спохватился и не выдал себя. — Ох, простите, я крайне невежлив.